Глава 75. «Кто он для тебя?» Трис. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем боль отступила, а сводящие с ума кошмары развеялись, оставляя меня в тишине и мраке. Я больше не чувствовала надвигающейся угрозы и поэтому смогла расслабиться, позволяя себе отдохнуть. Сознание возвращалось медленно, каждая мышца в теле беспощадно болела. Казалось, что мне переломали все кости, но затёкшие конечности заставили пошевелиться. Поморщившись, я моргнула, привыкая к темноте. Из окна лился холодный лунный свет, на улице стрекотали сверчки, и время от времени, словно ночной страж, глухо ухал филин. «Где я?» Присматриваясь к обстановке, обвела взглядом комнату. Деревянные стены, сундук в углу. У окна сушатся ароматные полевые травы, отлично подходящие для целебных эликсиров. Даже в ковне мало кто заготавливал их. Вероятно, хозяйка этого дома предпочитала доверять древней магии предков, нежели личным силам. Хотя почему бы и нет? Чаще всего такой способ был в разы безопаснее. Вновь пошевелившись, ощутила тяжесть на руке и опустила взгляд, замирая от неверия. Сгорбившись на стуле и выглядя невероятно уставшим, Тейн устроил голову на матрасе рядом с моим боком, в то время как его ладонь не выпускала мою. На душе стало теплее. Мне казалось, что если я и очнусь, то больше никогда не увижу собственного мужа. В памяти все еще были слишком свежи, полный ненависти презрительный взгляд, и его жестокие слова, ясно дающие понять, как он относится к ведьмам. Но, несмотря на это, Тейн был здесь. События последних часов безумным круговоротом вспыхнули в памяти, и у меня закружилась голова, дыхание сбилось. «Он и Дориан так рисковали», — мысленно ахнула я. «Пойти против инквизиции, чокнутые». Бережно смахнув темные волосы, упавшие на суровое лицо мужчины коснулось его кожи. «Могла ли я надеяться?» — не знала. Но вера в нас уже расцвела глубоко в душе, залечивая кровоточащие раны. Я любила своего мужа всем сердцем. Не была уверена, что имею право его так называть, ведь формально он женился на дочери виконта Мелисандры Бейлиш, и все клятвы мой благоверный адресовал именно ей. Но я хотела верить, что всё наладится. Сейчас между нами нет секретов, кроме одного. Я дочь короля. Полное безумие. Слова, даже не произнесённые вслух, заставили меня небрежно фыркнуть. От проскверхованной ведьмы, принцесса по крови, такое на трезвую голову не придёт. На короткий миг мне показалось, что визит короля и Дориана были лишь галлюцинациями, принесёнными Беладонной. Такое объяснение казалось более логичным. Да, его величество был добр ко мне, а его сын даже рискнул собственной шеей, но родство. Я нуждалась в ответах. Недолго думала, прежде чем игнорируя боль, выскользнула из кровати. Комната перед глазами пошатнулась и начала кружиться, заставляя меня напрячься и выровнять дыхание. Тихо тряс, вдох, выдох. Зажмурившись, мысленно попросила себя. Ещё раз, вдох, выдох. Мне потребовалось несколько минут, чтобы тошнота отступила, а мир перестал вращаться перед глазами. И лишь тогда я осознала, что абсолютно голая. Конечно, я была довольно смелой, но отправляться на поиски правды, в чём мать родила, совершенно не хотелось. Осмотрев комнату на предмет одежды, обнаружила лежащую на столе длинную сорочку. Ну уже хоть что-то. Да простят меня свидетели моего внешнего вида. Осторожно, стараясь не разбудить Тейна, Я накинула ему на плечи одеяло, облачилась в ночное платье и выскользнула из комнаты. За дверью расположилось ещё одно помещение. Замерев, я осмотрелась. Печь, выложенная из белого камня, деревянный стол, пара уставших от жизни кресел и кушетка. Вокруг стояла полная тишина, в которой даже моё дыхание казалось громким. И тут над духом раздалось громкое мяуканье. Я аж подпрыгнула. Схватившись за сердце, уставилась на чёрный комок шерсти, глаза которого сверкали жёлтым светом. «Ах ты, мохнутый поганец!» Выругалась про себя, но выяснять отношения с невоспитанным животным не стала, а лишь показала ему язык, тихо направляясь к двери. Вокруг никого не было, и я невольно стала думать, что мы с Тейном здесь одни. Если честно, от этого стало немного не по себе. Насколько в нём ещё крепки убеждения охотника? Должна ли я его бояться? Стоило выйти на улицу, и меня тут же окутала свежестью. Недалеко журчал ручей, лаская слух, а сверчок, как будто заметив моё появление, стал стрекотать громче, не позволяя остаться в гнетущей тишине. На берегу небольшой речушки в холодном свете полной луны сидел мужчина, задумчиво наблюдающий за текущей водой. Не составило труда узнать его. Тёмные волосы в беспорядке рассыпались по широким плечам, а поза казалась расслабленной. Этот человек разрушил своё будущее, которому завидовала добрая половина королевства. но, несмотря на данный факт, он не казался подавленным. А может, я просто не замечала. Я хотела подойти и поговорить, но прежде чем произнесла хоть слово, Дориан нарушил тишину. «Как ты себя чувствуешь, балбеска?» Не оборачиваясь, хмыкнул он. «Балбеска?» — вздёрнула я бровь. «А то нет!» — фыркнул мужчина, похлопав ладошкой по сложенному покрывалу рядом с собой. И нужно было доводить до крайности. Наш отец чуть инфаркт не схлопотал. Как думаешь, каково ему было смотреть на дочь, привязанную к жертвенному костру? «А затравленную белодонной?» «Твой отец», — села я рядом с принцем и, согнув колени, обняла их руками. «Нет, Тристерия, наш», — перевёл на меня напряжённый взгляд мужчина. «Папа о тебе никогда не забывал». «Что? Ты тоже знал, кто я?» Замерла в ответ в ожидании его признания. Принц досадливо качнул головой и, поймав мою ладонь, сплёл наши пальцы. «Нет, малышка, я не знал». «Ты мне нравилась, я сразу почувствовал сходство, но даже мысли не допускал». «Что тут сказать?» «Я видел тебя лишь раз после рождения. Сморщенную и розовую», забавно скорчившись, хохотнул он. «Что? Ты должен мне рассказать!» ахнула я. «Что именно? Ты громко кричала, опускала слюня а ещё обмочила меня, как только я взял тебя на руки». «Дориан!» Не веря в то, что у него хватило наглости это сказать, возмутилась я, на что мужчина добродушно рассмеялся. «Завтра», — улыбнулся он. «Всё завтра, Кнопка. Сначала тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Признаюсь лишь в одном». Отец и я всегда любили тебя». «Дориан». Губы сами по себе задрожали, а на глазах выступили слёзы. «Как король?» «Папа, Трис, папа», — исправил меня принц Бест-Альта. На мгновение я замолчала. Назвать его высочество отцом не поворачивался язык. «Как он связался с Эстерой? Они такие разные». «Это ты должна спросить у него. Мне тогда исполнилось 12 И, если честно, я не был в восторге от твоей матушки. Так что держался от неё на расстоянии». а сразу после твоего рождения она исчезла, забрав тебя в неизвестном направлении. Отец перевернул вверх тормашками всё королевство, но найти вас не смог». «Безумие», — качнула я головой. «Она забрала меня на 19 лет, а после сама отправила, оставляя на сожжение». К горлу подступил ком, и я вспыхнула. Расшатанные нервы не желали давать мне передышку. Глаза болели, виски пульсировали. «Ну вот, я тебя расстроил», — вздохнул мужчина, притягивая меня к себе. Накинув на мои дрожащие плечи свой камзол, он обнял меня, укачивая, словно перепуганного ребёнка. «Тихо, Кнопка, успокойся!» Касаясь губами волос на макушке, шептал принц. «Всё будет хорошо, ты не одна. Плевать на мать-кукушку. У тебя есть семья. И я сделаю всё, чтобы ты была в безопасности». Я чувствовала себя странно, но в то же время так уютно и тепло. В безопасности после мучительных, ужасающих испытаний. Мне хотелось поверить ему. Положив голову Дориану на плечо, я прикрыла глаза, позволяя измученному телу расслабиться. Тейн Я очнулся, будто от толчка, тут же кидая взгляд на пустую кровать. Трис исчезла, и вместе с со осознанием правды моё сердце ухнуло в пятки. Подскочив со стула и игнорируя затёкшие мышцы, я сбросил с плеч непонятно откуда взявшееся одеяло и рванул на улицу. «Куда тебя, черти, понесли? Нет, ты не могла уйти!» Страх того, что Тристерия, разочаровавшись во мне, исчезнет в ночи, сдавил все внутренности тяжёлым бременем. Я не мог её потерять. Напугав кота, который, выгнув спину, зашипел на меня, проигнорировал его и распахнул дверь. Мои поиски продолжались недолго. Замерев в дверях дома, я едва не рухнул, обнаружив свою жену. В душе воцарился хаос. Голова пошла кругом, а кровь вскипела в венах. Не веря собственным глазам и чувствуя, как в сердце разливается мучительная тягучая боль, не мог оторвать взгляд от пары, устроившейся на берегу ручья. Нежно прижимая к себе мою супругу, Дориан укачивал её в объятиях, пока Тристерия, спрятав лицо в изгибе его шеи, доверчиво прильнула к мужчине, которого я считал другом.